Предосторожности, предпринимаемые при открытии центров. 8 марта 1953 года. Модератор есть чехол или оболочка из психической энергии, который великий учитель прикрывает открытые центры для приглушения остроты их восприятий во время опасных периодов напряжений. Без модератора может произойти возгорание центров и общий пожар их, и в результате мучительная огненная смерть. Но при снятии оболочки тоже необходима величайшая осторожность.